У него были такие же резкие черты лица, но в целом он соответствовал описанию, которое получил Винс. На нем были розовые хлопчатобумажные брюки, бледно-желтая рубашка и белые сандалии, наряд, который, по мнению Винса, даже для тропиков был чересчур экзотичен. Винс съел ленч, состоявший из супа Альбан Дига,